«Что там у тебя, старшина?» «Старшина Бодров погиб, товарищ капитан. Только что. Рядовой травчину аппарата». Из груди Андрея вырвалось нечто похожее на стон. «И старшина, значит, проклятая война. Удел солдата, бой, штыки и память». Угрюмо процитировал «не вести с каких глубин памяти подвернувшуюся строчку». «Так чем порадуешь, рядовой?» «Немцами порадую, товарищ капитан», — нервно пробубнил Травчин. «По льду, по берегу, вдоль каменной гряды, везде одни немцы в развалку идут, словно на полигоне». «А что это ты так разволновался?» «Как всегда, в минуты наибольшей опасности и наивысшего напряжения нервов, когда находящиеся рядом с ним бойцы...» оказывались на грани психологического срыва, на грани паники, когда в сознании каждого главенствовало только одно ощущение безысходности, а следовательно, гибели, Беркут заговорил не наигранно спокойным, а холодным, уверенным голосом человека, давно готового к подобному повороту событий и твердо знающего, что выход все же существует. Решил, что немцев многовато, так врагов всегда слишком много. Но раз поперли такой массой, по всему, видать, зауважали. Но нас-то всего пятеро, — почти в отчаянии напомнил рядовой. Двое за пулеметом, да двое при автоматах, сам я ранен в плечо. — И все же выгляни, — перебил его Андрей. Скомандуй своим, бой прекратить всем в штольню, уйти за баррикаду. Адская машинка у тебя под рукой? Дотянуться можно. Взрываешь лично, понял, ефрейтор Травчин? Не поправляй, будешь ефрейтором, повысим. Хорошая служба есть, хорошая служба. Ну что ж, если надо, рванем. В посылках, которые им сбросили с самолета, Оказалось шесть мин и три адские машинки. Беркут просил их для диверсий на шоссе, а пришлось использовать здесь. Мины заложили возле каждого входа, присыпав патронами и щебнем, которые должны были дополнять в бойную силу самих взрывчаток. Но все же сообщение о том, что на маяке осталось всего пятеро бойцов, привело его в ныне Даже за тремя баррикадами, что сооружены на изгибах штольни, такому гарнизону долго не продержаться. Единственное, что хоть как-то способно было утешить капитана горьким командирским утешением, что на какое-то время эти пятеро все же отвлекут на себя значительную часть атакующих. А дальше? Дальше у всех у них одна судьба. Одна звезда небесная. Бердичев на проводе. Тяжеловато дышишь, мальчевский, с чего бы это? На ходу, отвечаю капитан, бегу вот с аппаратом. В атаку, что ли? Общаясь с этим сержантом, Беркут поневоле заражался его житейской иронией и незаметно для себя переходил на тон, который сам Мальчевский неминуемо навязывал любому собеседнику. «Пока что атакую собственные тылы. То есть, по-научному говоря, драпаешь? Боже упаси! Я, если уж млад-серж Мальчевский попал на фронт, то драпай только враги. Я же неспешно перевозируюсь на заранее подготовленные позиции. Только и всего. Во время атаки телефон... За мной личный адъютант носит. Так бы и побалагурить, — мечтательно вздохнул Андрей, завидуя неуемному жизнемудрствованию сержанта. И лучше всего за богато накрытым столом. Мины твои немцы еще не обезвредили? Умышленно ухода бой не давали, чтобы гранатой все наши труды не сфугасило». Машина ангельская, тоже пределей под присмотром. Сколько же у тебя бойцов-то осталось? Пока бежал, гнездилось шестеро вместе со мной. Двоих потеряли, но ведь еще бежать и бежать. Сразу же после взрыва заваливай горловину, ведущую к первой баррикаде, чтобы потом тремя камнями вообще перекрыть ее. Последний рубеж, как и договаривались, у родничка, напротив лазарета. Только оттуда один путь, прорваться в плавни, через лисьи лазы. Хорошенько перед этим обмывшись и надев чистые подштанники. Мои хлопцы уже вон, камни швыряют. Сюда слышно, как заваливают. Воюют так себе, зато прячутся, как кроты. Гуро не скалывают, дробят. Моя школа, капитан. Слово товарищ, он как всегда упускал, словно его и не существовало. Но у Беркута язык не поворачивался делать ему замечания. Ну все, матевский, все. Почувствовал Андрей, что и сержанта начинает утомлять его. Действуй по обстоятельствам. Вот не даешь ты, капитан, по душам перекурить. Махоркой перекинутся. Вечно торопишься. Только с немцами душу и отвожу. Если выпадет вновь отправляться в тыл врага, Обязательно прихвачу с собой этого парня, — Решил Беркут. Его, Крамарчука, еще парочку таких. Вот это была бы группа. О том, что парень этот... Может, погибнуть уже через каких-нибудь пять минут. Думать капитану не хотелось. Не в первый раз на фронтовом пути Андрея появлялись солдаты, которые в его понимании не подлежали ни законам, ни глупым случайностям войны. Они были вечными и не знающими страха, сумевшие зарить себя нимбом истинных героев, до конца познавшие цену мужества и трусости. Они творили великую, бессмертную легенду этой войны. Если уж в подлунном мире случилось так, что вся его история написана мечами и состоит из войн и приготовления к ним, то почему бы не допустить, что творцами ее мифов становятся именно такие люди, как Кармачук, Подшельник, Мальчевский, Штубер, Скорцени, медсестра Мария Кристич. А что, и Кристич тоже? Если считать, что история человечества, написанная воинами, это само по себе справедливо, то вся несправедливость подобной истории в том и заключается, что на страницах ее остаются в основном те, Кто эти войны затевает, а не те, кто их творит своим солдатским потом, своим мужеством, своим презрением к страху и смерти. Когда капитан заглянул в лазарет, часть его обитателей держала судный свет, склоняясь над рядовым стульменьшем. Один осколок застрял у него в черепе, еще два в спине и тазу. Раны были страшными. Он лежал на животе без каких-либо видимых признаков жизни. Причем в таком состоянии он пребывал уже третьи сутки. Однако, берясь за перевязку, Клавдия каждый раз с удивлением открывала для себя, что Стурмин все еще жив. И это оставалось загадкой природы для всех обитателей подземного лазарета. «На исходе он», — со скорбью объяснила докторша, как теперь называли Клавью. — «нельзя его туда заносить. Пока занесем, погубим, да и потом, если нас там запрут с мертвыми, сами понимаете?» «Ну, не оставляй же его туточки!» — стоял на своем ищук, прочно закрепившийся в санитарах. «А то возьми, немцы прорвутся!» Но нельзя же его туда, нельзя! — взмолилась Клавдия, ища поддержки у капитана. И Бергус впервые слышал, чтобы Клавдия, всегда яростно отстаивавшая право любого бойца, пусть даже раненого в мизине левой руки, немедленно оставлять поле боя и ложиться в лазарет, столь жестоко отказывала тяжело в вправе на последнее, возможно, в этом подземелье укрытие, последнее пристанище. Но именно поэтому Андрей убежденно подтвердил, обращаясь к младшему сержанту Сябруху, занимавшемуся переправкой раненых. Доктор права. Закон спартанцев. Раненые всегда разделяют участь сражающихся. Но тут все сложнее Вы видели, какое там тесное подземелье. Пусть остается здесь, сколько сможем, будем прикрывать. Кто из вас в состоянии держать в руках оружие? Обратился он к еще пятерым раненым. Я остаюсь с стурменшем, донесся из дальнего угла голос лейтенанта Глудова, раненного во второй раз, но теперь уже куда серьезнее. Подтяните меня к выходу. Подняться уже не смогу, но принять последний бой сумею, колюж тут зашла речь о законах Спарты. — Считаете ссылку на мужество спартанцев неуместной? — почувствовал себя задетым капитан. — Если исходить из жестокой бесчеловечности спартанских законов, то очень даже ко времени... Но хотел бы я видеть, как бы вы повели себя, кажись, в моей ситуации, когда ноги иссечены автоматной очередью. В ответ Беркут грустно улыбнулся. Знал бы этот лейтенантик, в каких ситуациях ему приходилось оказываться за годы войны. Но ведь не пересказывать же ему свою фронтовую биографию. «Да». Глодов действительно был ранен в обе ноги. Раны вроде бы казались нетяжелыми, и недели через две лейтенант наверняка смог выходить, пусть даже на костылях. Однако для этого нужна была хотя бы неделя нормального в госпитальных условиях лечения. А пока что и рана на левой ноге его, и еще та первая царапина в бедро начинали загнивать. И Клавдию это очень тревожило. «Хорошо, лейтенант», — согласился Беркут. «У входа в эту выработку мы соорудим небольшой завал с двумя-тремя бойницами. Оружие при вас, патронами пополним». Вместе с лейтенантом решили принять бой еще четверо раненых. Однако двоих Андрей приказал отнести в бункер как они называли убежище Калины, и положить их там, у выходов. Они, да еще санитары Щук и Клавдия, должны были стать последними защитниками тех, кто уже не в состоянии взять в руки оружие. Остальные оставались здесь. Еще три ствола. Хоть какая-то помощь. «Завез же я вас, товарищу капитан, да лучше б моя баранка наполовину разломалась!» Посокрушался водитель Ищук, пока они заносили и укладывали в выработку последнего раненого. «Не остановился бы тогда, или, сдуру, не поперся бы на этот берег!» «Бросьте, Щук, мы все еще живы, а война все еще продолжается!» «Так что обижаться на судьбу и командиров нам не пристало», — ответил Беркут, приближаясь к тому месту в закутке выработки, в котором на небольшой полочке под каменной плитой начинался широкий лаз-воздушник. «Но виной-то не судьба и не командиры, а глупость моя собственная. Не в том, что сам приперся сюда». А что вас с ефритором земля ему, да разморозится, Самый ад завез, на погибель обрек. Да хоть не забудьте выматюжить меня перед смертью, И чтобы мне и самому на душе полегчало. Поднимитесь на полку и попробуйте пролезть, Да и хватит об этом нашем рейсе. Ищук покаянно развел руками и умолк.